Она стала совсем прежней, и я не знал, как сумею это выдержать. Особенно меня обрадовало, что пышность ее прекрасных черных волос была все так же открыта взгляду. — Мама сняла вдове чепец в честь свадьбы дяди, — объяснил Артур, с детским простодушием и наблюдательностью истолковав мой взгляд. Мама сдвинула брови, миссис Максуэл укоризненно покачала головой. — А тетя Максуэл своего никогда не снимет, — продолжал шалун.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 С тех пор я на него так и смотрел. Прелестный мальчик стал теперь превосходно молодым человеком. Он оправдал все лучшие надежды своей матери и в настоящее время живет в Грассдейл-Мэннре со своей молодой женой в былые дни с смешливой крошкой Хелен Хеттерсли. Я не успел посмотреть и половины картины, когда вошла миссис Максуэл и пригласила меня в столовую позавтракать. Холодная сдержанность почтенной дамы вначале сильно меня пугала,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 необычайным достоинством и талантом. Ферму я передал Фергасу, причем с более легким сердцем, чем сделал бы это на год раньше. Теперь я мог более не тревожиться за ее судьбу. Он уже несколько месяцев был влюблен в старшую дочь приходского священника, в л и высокие душевные качества барышни пробудили все спавшие в нем крепким сном добродетели,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 Прощай. Гилберт Маркхем. Стэннингли. 10 июня 1847 года. Конец книги. Декабрь 1997 года. Звукорежиссер Елена Ситникова. Читала. Татьяна Середина.